Сорит радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Иконопись – это отображение фаворского света, света Господня, говорят монахи. А живопись светская – это свет земной, тварный. Глубину этого различия не сразу постиг, но все-таки постиг Шмелев. Он понял высокое искусство в вечном. Он поставил перед собой задачу, но и труднейшую, передать своим искусством свет Господень в человеке. Но не в святом, а в обыденном человеке. Это ему открылось на Валааме, это определило судьбу. А он, а он еще и не понимал. Думал я тогда у лесной часовни, что все это как-то отзовется в жизни, как-то в нее вольется и определится. И вот определилось, связал меня Валаам с собой. Вспоминается слово, сказанное нам с химником отцом Сосоем на скиту коневском, неосознанное тогда, теперь для меня раскрывшееся. «Дай вам, Господь, получить то, зачем приехали». Тогда подумалось, а зачем мы приехали? Так приехали, зачем проехаться. И вот определилось, что зачем-то, что было надо, что стало целью и содержанием всей жизни, что поглотило, закрыло жизнь нашу жизнь. Вот действие промысла Божия. Брошено было семя в душу, а затем долгий срок был дан, чтобы подготовить почву для его прорастания. Сорок непростых, часто слишком тяжких лет он вспомнил о Валааме в 35-м году, но пока еще было долго до того. Шмелёв не сразу стал великим писателем. Во многих своих опытах он долго был эпигоном. Своеобразие Шмелевского восприятия мира в ранних его произведениях отпечатлевалось не вполне совершенно. Долгое время он был увлечен социальной критикой, сочувствовал даже революционному делу, ведь он вошел в литературу именно в годы Первой русской революции. Вот как он воспринимает революцию в каком художественном образе. Работает лабораторией мира, уже сильнее клокочет в тигры, рвутся огненные языки ему нравится это ему нравятся и революционеры не своим делом а как ему кажется своим нравственным совершенством высотой нравственную время нужно для того чтобы он преодолел это но надо сказать что вот в те годы в десятые годы предреволюционные годы Он в каком-то смысле противостоит многим писателям. Тогда э, в литературе появилась и становилось все более устойчивым отрицательное отношение к революционерам, чем был ну, недоволен, э, разумеется, Горький. Вот он писал «Следуя доброму примеру вождей, рядовой литератор тоже начинает хватать революционера за пятки» более или менее бесталанно подчеркивая в нем все, что может затемнить и запачкать его человеческое лицо, быть может, единственно светлое лицо современности. Ну, согласимся с Горьким. Однако Шмелев-то как раз здесь вот был близок своему старшему собрату. И надо сказать, что ни в одном из дореволюционных произведений у Шмелева нет ни одной разницы отрицательной характеристики революционера. Он может усомниться в их деле, но не в их нравственной чистоте. Это тоже мы должны отметить. Что есть, то есть, из песни слова не выкинешь. В каком-то смысле перелом в самом мировоззрении Шмелева был отмечен в повести «Человек из ресторана». Это самое значительное произведение Шмелева дореволюционного периода его творчества. Это настоящий шедевр русской литературы, что отметили и многие критики тогда еще. Вот Корней Чуковский, который, заметим, не только детский писатель, но и значительный литературный критик в дореволюционное время, писал так. «Случилось, что бесхитростный, плоский реализм неожиданно обнаружил, сколько таится в нем еще неистраченных сил. Реалист, бытовик, никакой не декадент и даже не стилизатор, а просто Иван Шмелев. Обыкновеннейший Иван Шмелев. Написал совершенно по-старинному, прекрасную волнующую повесть. То есть такую прекрасную, что всю ночь просидишь над ней, намучаешься и настрадаешься, и покажется, что кто-то за что-то тебя простил. Вот какой у этого Шмелева талант. Это талант любви. А в письме к Шмелеву Чуковский писал так. «Ваша вещь поразительная. Я хожу из дома в дом и читаю ее вслух. И все восхищаются». Повесть «Человек из ресторана» рассказывает о жизни ресторанного лакея, официанта. Надо сказать, что в то время тема совершенно новая для литературы. И это одна из причин, почему к повести было привлечено внимание. В этой повести показано, по сути, столкновение двух жизненных позиций – отца и сына. Отец – старый официант Яков сафронович Скороходов, и его сын – революционер-террорист Николай. Шмелев показывает высоту внутреннего душевного порыва Николая. И даже старый отец как будто сочувствует и говорит иногда – Эх, Коленька, твоя правда. Но этой правде противопоставляется правда совершенно иная. Правда, которая открывается старому официанту после долгих мытарств, после долгих хождений его по мукам, после долгих испытаний. Один незнакомый старик, говорит главный герой, растрогал меня и вложил в меня сияние правды, который торгует теплым товаром. Торговля теплым товаром, то есть полушубками, валенками, рукавицами. Здесь обретает символический характер. Старик, который открывает главному герою основную правду жизни, вкладывает в его душу какую-то особую теплоту. Вот тот теплый товар, который затем согревает человека на всю оставшуюся жизнь его. Но что же это за правда? которую раскрывает старичок. Вот те слова, которые отпечатлеваются в душе Якова Скороходова. «Без Господа не проживешь. Добрые-то люди имеют внутри силу от Господа». Вот, сказал, вот. Ведь это золотое слово, которое многие не понимают и не желают понимать. Засмеются, если так сказать им. А простое? Простое слово они понимают потому что так поспешный бойко стало в жизни, что нет и времени это понять, как следует. В этом я очень хорошо убедился в своей жизни. И вот когда светилось для меня все сила от Господа, Ах, как бы легко было жить, если бы все понимали это и хранили в себе. И вот один незнакомый старичок, который торговал теплым товаром, растрогал меня и вложил в меня сияние правды. В письме горькому Шмелёв, писал об этом старике. «Есть одна эпизодическая фигура – старик, торгующий теплым товаром. Есть эти, торгующие теплым товаром, и эти люди – носители гонимого уклада, эти сторожа исконного и теплого, то и скрытой теплоты, которые рассеяны по миру и согревает многих невидимый, мягчит и вносит поправки в глубине и мути жизни, то неписанное и недуманное, что выше и глубже писанного и думанного». Какая-то сильная, дремлющая в морозы правды, часто нежданная. В ресторанах ее не найдешь. Она пока где-нибудь в тупиках у базаров. Вот эта скрытая теплота, сберегаемая боголюбивым старичком, торгующим теплым товаром, вошла в душу Скороходова в конце его жизни и по убежденности автора согрела, осветила все сиянием правды. В подобном решении нашло отражение то, к чему своими путями пройдет шел и сам Шмелёв: «Без Господа не проживешь». Прогрессивная критика в дореволюционную пору отмечала в творчестве Шмелёва очень значительную долю социальной критики. Но все же нужно иметь в виду, что Шмелёв не ставил перед собою цель противопоставлять идеи любви, радости бытия именно социальным несправедливостям. Вот Эти последние выступают у него в общем ряду тех теневых сторон жизни, на которые, по мысли писателя, следует обращать как можно меньше внимания. Смерть, несправедливости, болезни, бедность, ложь, социальное неравенство ну и так далее. Все это является у него как бы составными частями всеобщего зла. И нужно увидеть что-то светлое, что поможет одолеть данное зло в душе. Нужно понять, без Господа не проживешь, и тогда все остальное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 И если социальное зло становится объектом отрицания, то потому что ведь оно встречается на пути героев его произведений, то есть встречается в жизни вообще. А в некоторых повестях и рассказах социальные противоречия даже не упоминаются автором. Вот, например, в повести «Как надо» 15-го года. В ней отрицается смерть как источник пессимистического отношения к жизни. У героя повести врача умирает жена, дочь, погибает пациент – Он поддается отчаянию, замыкается в себе, решает, что жизнь его кончена и остается только долгое, тоскливое существование в ожидании собственной смерти. Но под влиянием новой любви он пробуждается от своей тоски и снова обретает былую радость жизни. И внушается мысль ненавязчивая что жизнь сама по себе цель. Ну, может быть, она не радует ничем особенным, но все-таки хорошо жить. Есть природа, есть переживание любви, есть доброта, сердечность в душе человека. И это главное необходимо помнить, что утверждение идеи всеединства живого идеи торжества жизни в тот период, когда в искусстве было широко распространены индивидуалистические стремления, пессимизм. Вот в период разрушения сознания все это имело несомненно положительную ценность. И в произведениях тех лет для Шмелева важны были не сами события, которые он описывает, довольно часто они были просто заурядны, а напряженная внутренняя жизнь героев, которая одна и имеет, по мнению автора, смысл для человека. Внутренний человек, вспомним эти слова апостольские, вот что было важно для Шмелева уже тогда. И вот все это определило и некоторые особенности формы шмелевских произведений. Рассказы Шмелёва в середине 10-х годов, по сути, не имеют сюжетной организации. Писатель стремится показать жизнь, как она есть, не нарушая ее всякими литературными условностями, ну, вроде четкой композиции или сюжета. Он считал, что подлинный смысл жизни всегда выявляется вне фабулы. В этом он, кстати, был близок к Чехову. Поэтому очень трудно пересказать содержание многих произведений Шмелёва таких как «Ростани», несомненный его шедевр, или «Виноград», «Лихорадка», другие. Ну вот, например, содержание «Ростани». Старик-купец, который почувствовал приближение смерти, возвращается в родную деревню, разговаривает с людьми, вспоминает молодые годы, сажает цветы, подсолнухи, гуляет по деревне, а в конце умирает. Вот содержание этой повести. Но в таком перечислении события теряют как бы свой смысл. Подобный перечень ведь не дает представления о произведении, потому что ну какой же человек не разговаривает с людьми, не гуляет и не вспоминает молодость. Но дело ведь в том, как это делается. А тут вот всякий пересказ, кроме дословного, бессилен. Вот можно вспомнить попытку критика Антона Крайнева, Ну, на самом деле это писательница Зинаида Гиппиус, жена Мережковского, попытку пересказать содержание рассказа «Паденка». Вот как она э, описывает это. «Живет студент-репетитор, летом в купеческой звероподобной семье. Живет, живет, ну и больше ничего, и остается жить. Сначала ужинают, потом ложатся спать, потом встают, потом обедают, потом пьют чай, потом пьют вино. В промежутках студент купается». Надо сказать, что пересказано точно – И совершенно не точно, потому что за этими событиями внешними писатель пытается раскрыть внутреннюю жизнь, переживания внутреннего человека. А это как бы вне сюжета происходит. Шмелев э, очень часто показывает жизнь, как бы разделенной надвое, на видимое, каждодневное существование человека в сфере э, социальной обыденности, и на жизнь внутреннюю, которая внешне почти никак не обнаруживает себя. И в центре произведения... Всегда как бы уход героя из одной сферы в другую, от внешнего к внутреннему, от материального к душевному. Этому в основном э, посвящены э, его произведения 1910-х годов. А так как жизнь внешнюю видимую ни автор, ни персонажи не воспринимают как основную, важнейшую, то она и не получает в произведении четкого оформления, а жизнь внутренняя никакого сюжета иметь не может». И все это позволяет сделать вывод, что к середине десятых годов Шмелев уже окончательно сформировался как художник, ищущий свой самобытный путь. Конечно, он испытал сильное воздействие многих крупных русских писателей, великих классиков. Можно обнаружить какие-то отголоски в его творчестве, переклички с творчеством Достоевского, Толстого, Чехова, Горького... И вот через освоение как бы опыта этих писателей, через внутреннее переосмысление его, он ищет свой путь. Он идет от внешнего к внутреннему. Но пока, еще в дореволюционный период, он еще не всегда связывает вот эту внутреннюю жизнь с духовностью подлинной, с религиозным поиском. Это скорее поток жизни душевных переживаний, и не более того. Это как бы подготовка к тому важнейшему, что потом, в конце концов, определит творчество Шмелева как творчество писателя поистине православного, православного по духу своему. Он преодолевал многие свои начальные заблуждения, но его искание... Долгое время как будто не были основаны непосредственно на несомненных православных началах. Шаги он делал в верном направлении, но долгое время пребывал в сфере общечеловеческих ценностей. Его можно с равным успехом было назвать и христианином, и толстовцем, и приверженцем общедемократических понятий. Тут было пока все зыбко, и из такого ведь состояния выходов много. Только одного не нужно забывать – Шмелёву уже была дана в детские годы истина православная. Она была вложена в него. Именно она заставила его возвысить совесть над всеми прочими ценностями бытия, заставила искать истину под оболочкой видимого зла. Он еще как будто не слишком обнаружил свое православное миросозерцание, но оно ждало своего часа. Его вел промысел.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 Остатки вот социально-критического соблазна давали еще о себе знать. Очень скоро, правда, они выветрились напрочь. Шмелев проехал через всю Россию, сопровождая поезд свободы, в котором из сибирской доли возвращались ссыльные каторжные борцы революции. Возвращались продолжать свое черное дело. Он увидел этих людей вблизи. Увидел тех, о ком писал всегда сочувственно, кому изначально не питал неприязни, И увидел их, и ужаснулся. Он ужаснулся, творившийся в России бесовщине. Он понял вдруг, что начинается. Он рассказал об этом жестко и жестоко в очерке «Убийство» уже в эмиграции. Он показал, все было опьянено, и в прямом, и в переносном смысле, сорвавшуюся с винтов жизнью, заманчивую жизнью без идей, Все было опьянено. Он увидел то страшное, что несет с собой демократия, опускающая собственные и без того примитивные лозунги на уровень обыденного сознания. Вседозволенность — вот что она несет. В сыпучем треске слов-звуков серые толпы улавливали одно, подымающее. Теперь все можно. Надо сказать, что... Это описание, описание революционной стихии семнадцатого года, очень злободневно в наше время. И ведь не могло быть иначе. Если Бога нет, все позволено. Разрушив сложившуюся иерархию ценностей, свалив самодержавие, революция, сознавали это или не сознавали сами ее вершители, набухала богоборческим взрывом. Еще Тютчев правически предупреждал, революции есть идея антихристианство. И вот революция подтвердила это пророчество, и Шмелев понял это. «Гной течет и течет, буровит и разлагает кровь русскую, и великие инквизиторы человечества пытаются разложить и духовный оплот народа, православную церковь. Расстреляв на Руси в подвалах тысячи священнослужителей вождей церковных, они пытаются самую церковь сгноить этим окончательно отравить душу России». Этот вывод он сделал уже в результате конечного осмысления всех этих страшных событий. А начиналось все тогда в опьянении весны 1917 года. Он лицом к лицу столкнулся с бесами революции. Они совершенно чуждые ей, России, по крови и духу, не знавшие и не любившие ее тысячелетней истории, ее не открывшихся им недренных целей и назначений в мире — Они выделывали, краили ее историю, как хотели, нанизывая на своего идола болвана изготовленные по мудрой указке Маркса, все подходящие лоскутки, которые они смогли подобрать из богатейшего ее скарба. Им было и чуждо, и непонятно, и недосужно, быть может, то великое и величавое по судьбе российское напряжение, духом жизни указанное в удел России, то напряжение не по силам, которые она приняла на себя, из которого вышла с честью. К ней, молчаливый и трепетный, они подошли по оголтелой указке своих историков, с отвагой подпольщиков-прокламаторов, взяли из ее жизни все, способное раздражить, озлобить. Не умел ли сознательно проглядеть и ласку, и муки, и жертвы слезы? Взяли, заплевали все ценное и прокричали хулу, только бы раскачать, только бы растревожить темное народное море, поиграть на его волнах с юркостью школьников-мореходцев» которые не понимают бури, не сознают, что придет она неминуемая и потопит богатые народные корабли, на которых неведаемое им и нелюбимое имя, рождающее с Россией, уже выплывало на велико-человеческий океан с ликом прекрасным и вдохновенным и мощным, потопит их и поглотит. Шмелёв увидел, что многие из этих губителей России в ближайшее время нашли-таки, наконец, истинное свое призвание – «Палачей-убийц». Какое-то время он еще пытался разделить социальную идею, которая его привлекала какой-то видимой справедливостью, идею и носителей, и исказителей этой идеи. Он писал об этом сыну, говорил о том, что вот нужно все-таки различать. Идея прекрасна, вот те, кто следует ей, все искажают. Но в конце концов пришло время и отрезвление. Носители идеи от того и стали преступниками, что сами обольстились лживым идеалом, сатанинскую идею. Шмелев ясно сознавал, и он показал, что сделали эти преступники, пытаясь уничтожить Россию. Они развращали людей, поощряя самые низменные инстинкты. Они выпустили на волю и позволили делать все тысячам преступников, нагнали шпионов и агитаторов, разлагали армию. Это гнусь-мразь, прикрывавшаяся высокими лозунгами человека-братства, разжигала, мутила и ослепляла массы, натравливала на устьевого, клеветала, травила, разлагала и растлевала, продавала и предавала лучших, срывала с них знаки их сыновнего и отчего долга, плевала им в незапятненную душу, поселяла сомнения и отчаяния, подкапывалась и взрывала – чтобы приготовить Майдан-базар, на котором впоследствии можно было очень и очень недурно поработать. Они могли дать России, сознает Шмелев, одно лишь свое незнание ее истории, ее духовного богатства, одни лишь словесные штампы и одну лишь свою глупость. Они несли свои пороки, свою жадность, свою ненависть ко всему, что мешало им самим нажраться в власть и почувствовать себя господами жизни. Это были... Шмелев хорошо понял это. Носители новой веры, разлагающий человек, он пишет. Носители новой интернациональной веры облегчали себе борьбу отказом от той морали, которой жило все человечество, которое полагало предел в выборе средств борьбы. Все заповеди они заменили одной. Все можно. И вот полилась отрава. Раскинуты были перед глазами вас, не на сознательный подвиг, все животные блага мира, все те соблазны, которыми соблазняет дьявол, право на все решительно до да безнаказанного убийства. Носителям новой веры, работавшим на вражеские деньги, помогали и многие, не принимавшие новой веры, то были или близорукие, переоценившие свои силы, или не учитывшие последствия, или захлебнувшиеся в величайших возможностях или настолько стыдливо робкие, что боялись упорством скомпрометировать свое прошлое перед прозревшим народом, подделываясь к нему, по такая не имея мужества сознаться перед собой в трусливости, продолжая бояться все еще пугающего клейма «старорежимник», «черносотенник». Вот слово сказано, соблазн дьявола. Вот точная характеристика революции. Шмелёв писал свои обличение густо, сильно. Можно множить и множить выдержки из его прозрений. Но остановимся. Русский человек должен прочитать написанное в давние годы, но значимое для нашего времени. Он должен прочитать все и сам. Шмелёв заплатил сполна за право говорить истину. Он прошел через бедствие гражданской войны в Крыму, через бессильное созерцание преступлений красного террора, в котором ему выпало потерять собственного, единственного сына. Тогда он был близок к отчаянию, к умоиступлению. Он начинал видеть в происходящем волю злого, беспощадного, безликого рока. В одном из писем того времени он утверждал, это была петля рока. Этот рок смеется мне в лицо и дико, и широко. Я слышу виск смех этого рока. О, какой виск смех! Железный!» Тысячу градусов мороза, виск ледяного холода. Он заморозил мне мозг, и я точно весь из стекла льда. Вот поду и рассыплюсь. Не уписать в тысячу книг. Века в один месяц прожиты. О, как мог бы я писать теперь о роке, о страдании? Рок. Ему кажется, это не промысл Божий, это рок. Где-то в глубине невыносимого страдания он близок, был к тому, чтобы поддаться искусительному соблазну, в безверии признать эту жестокость рока, а не действия промысла. Весь мир начинает представляться ему совершеннейшим безумием. Дорогие братья и сестры!